Глава 17 Трофей отстыковался от линкора строго по графику, разработанному моим штабом. Без торжеств и речей. Просто погасли стыковочные индикаторы, давление в шлюзах выровнялось... Фиксаторы ушли в зеленую зону. Мы снова летели на операцию Исход, который был нам неизвестен. Снова шли туда, где смерть подстерегала нас на каждом шагу. Любая ошибка, и мы никогда больше не вернемся сюда, в наш новый дом. Погрузка началась еще за два часа до этого тихо, по спискам без суеты. Сначала в недра трофейного корабля ушли контейнеры с оборудованием инженерные модули, мобильные узлы связи, запасные блоки питания, ремонтные комплекты, взрывчатка, боеприпасы, словом, все то, что могло даже теоретически понадобиться бойцам во время операции. Потом штурмовая рота. Не парадным строем, а малыми группами, как и положено для реальной работы. Каждый знал свое место, свой отсек, свой маршрут до точки сбора. В трюмах трофея было тесно, но продумано. Баха заранее переразметил пространство. Крепление под оборудование, фиксаторы для бойцов в боевой форме, отдельные ячейки под два десантных бота, которые мы брали с собой, и которые были нашим резервом. Никаких лишних перемещений. Зашел, закрепился, проверка, ожидание. Кира прошла по отсеку штурмовой группы молча. Проверяла своих бойцов. Короткие кивки, пара жестов, один тихий мат в адрес Варламова, который пытался устроиться поудобнее, заняв лишние полметра. Варламов понял без слов, поджал плечи и стал ровно. Я поднялся на командный уровень трофея уже после погрузки. Денис был на связи. «Отстыковка подтверждена», — сказал он спокойно. «Удачи, командир. Ни пуха, ни пера». Пошел к черту, Дениска!» – ответил я. «Мы все сделаем и вернемся, как обычно!» Трофей мягко дал тягу и вышел из зоны базы. Охотники подтянулись автоматически. Два впереди, два по бортам, один сзади. Стандартная конфигурация сопровождения Солма. Ничего необычного. Группа скаутов резерва тоже уходила с базы, но у них был свой маршрут. С этими ребятами, готовыми нас подстраховать в любой момент, я надеялся не встретиться до самого окончания миссии. Если встреча все же состоится, то это будет означать, что у нас снова все пошло через одно место. Сигнатура трофея была правильной. Та же частотная каша, те же паразитные всплески, тот же профиль излучений, который Солма считали нормой. Баха постарался. Очень постарался. Через полчаса мы совершили свой первый прыжок через гиперпространство. И еще через 40 минут мы уже находились в первой зоне патрулирования внешней охранной сети командного центра СОЛМА. Перед нами оказалась патрульная группа боевых кораблей противника. Три автоматические платформы, стандартный разлет, пассивное сканирование. Они даже не сблизились. Наш идентификатор совпал с ожидаемым Маршрут допустимый, сопровождение привычное. В их логике все сходилось. Федя подсветил мне краткую сводку. Контакт зафиксирован, проверка поверхностная, вероятность углубленного анализа 3,2%. «Расслабляться рано», — тихо сказал я, хотя в рубке, кроме меня, никого не было. Второй патруль оказался плотнее единиц, активные сенсоры, перекрестные запросы. Один из охотников сопровождения чуть сместился, выравнивая формацию. Я дал ему команду вернуть позицию. Любое умничение сейчас было лишним. Запрос прошел, ответ тоже. Трофей остался своим. В штурмовом отсеке было тихо. Бойцы сидели закрепленные, без разговоров. Симбиоты работали в пассиве. Только поддержка жизненных функций и минимальный интерфейс. Никто не светился, никто не пробовал возможности. Учеба Киры пошла в впрок. Третий контакт был самым неприятным. Узел контроля. Не боевой, не патруль, распределительный. Такие не стреляют, они считают. Потоки, маршруты, статистику. Именно там обычно всплывают несоответствия. Федя вывел мне окно анализа. «Идет сверка по накопленной активности. Вопросы по интенсивности рейсов за последние семь дней». «Ну давай», — пробормотал я, отвечая, как репетировали. Ответ ушел автоматически, по легенде. Плановые работы, восстановление после потерь, перераспределение ресурсов. Ничего нового, ничего экстренного. Узел думал почти минуту. Для Солма это было долго. Потом запросы прекратились, маршрут открылся. «Прошли», — с облегчением сказал я сам себе. Я до последнего не мог поверить, что все будет настолько просто и ожидал подвоха и неприятностей в любой момент. Но нет, наш троянский конь нес нас к цели, не встречая на пути помех, и я сто раз мысленно поблагодарил всех богов за то, что в моей команде появился гениальный инженер-индус. Баха хоть и был человеком своеобразным, но к своей работе относился фанатично преданно, делая ее всегда так, что даже при желании я не мог найти к чему придраться. Хотя, если мне было надо, я и до композитной переборки докопаюсь, так что Бахе от меня доставалось на орехи так же часто, как и остальным членам экипажа. Дальше стало проще. Чем ближе мы подходили к зоне командного центра, тем меньше внимания к отдельным единицам. Там считали, что опасность всегда снаружи, а свои – это просто фон. Охотники сопровождения держались четко Ни одного лишнего маневра, ни одного импульса вне шаблона. Через 4 часа после старта Федя вывел метку. Командный центр Солма. Дистанция рабочая. Я активировал общий канал на трофее. Внимание всем группам. Подходим к точке. Работаем по ранее утвержденному плану. Без импровизации и без геройства. Мы здесь не чтобы умирать и не чтобы удивлять. Мы здесь, чтобы сделать работу и уйти. Начинаем. Всем боевая готовность. Я закрыл общий эфир и переключился на внутренний контур сети АВАК. Сейчас мы проверим, как сеть слушает своего админа. Фаза 0, передал я в сеть. Начать синхронно. Цели командные центры Солма. Приоритет – дезорганизация и уничтожение. Вторичный приоритет – втягивание боевых платформ в ложные зоны конфликта. Ограничения. Командный центр Солма в точке моего местонахождения не трогать. Обозначить только ложную атаку на внешний периметр охранения. АТАКА Сеть АВАК отозвалась сразу, вся целиком, как организм, который долго задерживал дыхание и, наконец, выдохнул. Первые сигналы тревоги в системе СОЛМА вспыхнули через 20 секунд. Федя вывел поток телеметрии. Фиксирую массовые отклонения трафика. Фиксирую атаки групп биотехноидов на три периферийных командных узла, на семь командных узлов – 64 командных узла одновременные. «И отлично», — сказал я, — «пусть теперь побегают». Сулма отреагировали предсказуемо. Боевые платформы, дежурившие в среднем радиусе от командного центра, начали срываться с маршрутов. Не все сразу, волнами. Сначала ближайшие, потом те, что стояли на усилении патрулей. Узлы отдавали приказы быстро, без сомнений. Угроза внешняя, требуется концентрация сил. Патрульные маршруты начали уплотняться. Те сектора, через которые мы прошли час назад, уже кишели движением. Но это было движение от нас, не к нам. Федя подсветил схему. Перераспределение завершено на 60%. В ближнем периметре командного центра дефицит мобильных платформ. Предположительно, ожидается получение команды на охрану центра всеми свободными боевыми единицами. «То есть нами», — уточнил я. «Такой вариант возможен с вероятностью 83%. Трофей получил новый запрос почти сразу. Стандартный, холодный, формальный. Подтвердите готовность к выполнению функции охраны объекта. Назначение «Ближний периметр», статус «Временное усиление». Я дал подтверждение без паузы. «Принято», — сказал я в пустоту. «Готовы». Ответ пришел мгновенно, как будто нас ждали. Сопровождение из охотников перестроилось. Один ушел вперед, разведка. Два сместились ближе к трофею, щит. Пятый остался сзади, замыкая формацию. «Все по инструкции Солма». «Все правильно». «Допуск подтвержден», — доложил Федя. «Мы в списке охраны. Уровень доверия высокий». «Вот и славно», — пробормотал я. Трофей вошел в ближний периметр командного центра Солма под видом усиления охраны. «Мы шли туда, куда чужие не летают, туда, где не ждут удара изнутри». Я нервничал, но старался действовать хладнокровно. Чтобы немного отвлечься и успокоить себе нервы, я снова проверил готовность десанта. В штурмовом отсеке ничего не изменилось. Бойцы сидели молча. Кира приняла мой вызов по внутреннему каналу. «Мелкая, мы почти на месте. Нас считают за своих и даже отправили на усиление охраны командного центра». «Почему нас?» – удивилась Кира. «Почему нашу группу не послали отбивать атаку Авак?» «Потому что у нас не боевой корабль, а управляющий хаб», начал объяснять Якири логику Солма. «А еще у нас в сопровождении устаревшие охотники, которым давно пора на свалку. В принципе, оттуда мы их и забрали. К тому же наш хаб поврежден. Как боевая единица, мы почти ничего для Солма не представляем. И в бою от нас толку он не ждет. Поэтому отбивать атаку биотехноидов отправлены свежие боевые платформы» а их место занимают корабли вроде нас, поврежденные инвалиды и старье. Мы сейчас просто удачно подвернулись под руку, и нами заткнули дыру. Командные центры слишком ценное имущество, чтобы экономить на их обороне. Поэтому Солма бросит все силы, чтобы остановить противника на подходах к ним. Зато у нас теперь есть хороший шанс попасть в командный центр без боя в космосе. «Главное, чтобы уже внутри мы не обделались». «Понятно. У меня все готовы», — ответила Кира. «Ты только доставь нас до места, а там мы не подведем». «Куда вы денетесь с моей подводной лодки?» — нервно рассмеялся я. «У нас у всех просто нет уже другого выбора». Снаружи система жила своей обычной тревожной жизнью. Платформы Солма уходили на подмогу, Патрули усиливались, узлы считали, пересчитывали, снова считали. Они тушили пожары, которые мы сами же и зажгли, аккуратно, дозировано, в нужных местах. А мы были частью их решения. Трофей занял позицию у внешнего кольца командного центра. Охотники встали на дежурство. Нам присвоили временный идентификатор охраны объекта. В системе мы стали необходимыми. Сейчас я разглядывал цель нашего визита в это осиное гнездо. Огромная хрень, размером с небольшой спутник какой-нибудь планеты. Строил этот центр явно не человек. Мрачные подавляющие формы, лишенные четкой, понятной человеку логики и вызывающие чувство тревоги. Лабиринт из металла и композита. Не будь у меня данных овак, боевые биоформы, которых уже разносили подобные штуки на куски, я бы растерялся, не зная как подступиться к этому инженерному чуду. Но, слава богу, и тому же самому Авак, нам не придется идти на авось, теряясь и тратя драгоценное время в бесконечных технических тоннелях этого монстра. Куда стыковать корабль, куда потом идти и что делать, когда мы доберемся до цели? Я знал совершенно точно. Федя вывел финальную строку. Мы внутри ближний периметр охраны. Помимо нас охрану осуществляют 6 автоматических платформ. В течение 16 минут ожидается подход еще 9 боевых единиц противника. Я посмотрел на таймер, потом на схему центра, потом на внутренний канал. Я выдохнул и снова перевел взгляд на схему. 16 минут, вслух сказал я. Более чем достаточно. Федя подсветил траектории охотников. Пять старых платформ, каждая со своим набором ограничений, люфтов и врожденных ошибок навигации. Именно за это я их и любил. «Начинаем подготовку инцидента», — сказал я спокойно. «Работаем по варианту технический». Один из охотников, чуть чуть впереди и правее, получил микрокоррекцию курса. Настолько маленькую, что в логах она выглядела как дрейф. Второму я наоборот дал задержку реакции на входящий пакет. На долю секунду позже нормы. Для Солма допустимое отклонение. Для плотного периметра уже фактор риска. Командный центр висел неподвижно. Масса, инерция, стабильность. Он не маневрировал, ему это было не нужно. Все вокруг него двигалось ради него. «Фаза, ошибка сопровождения», – пробормотал я. Охотники сблизились именно так, как я и рассчитывал. Не резко, а как бы случайно. Просто один чуть не успел, второй чуть не понял, что взять с такого старья, которому место только на свалке. Контакт вышел скользящий, покасательный. Без взрыва, без разрушений. Один из пострадавших от инцидента охотников скользнул к хабу и трофей содрогнулся. Есть столкновение, тут же доложил Федя. Повреждение ошибки охотника номер 3 Потеря ориентации. Вторичный объект трофей получил удар по внешнему контуру стабилизации. Прекрасно, сказал я. Ровно то, что доктор прописал. Солма отреагировали мгновенно. Сигналы тревоги сменили статус. Включились аварийные протоколы. Ограничение маневров в ближнем периметре. И самое главное – рекомендация экстренной стыковки поврежденных единиц с объектом охраны для диагностики и ремонта. Запрос пришел почти сразу. Подтверждение критического отклонения стабилизации. Приказ на немедленную стыковку с командным центром. Окно 6 минут. Я дал подтверждение, не дожидаясь, пока Федя закончит фразу. Подтверждаю. Сказал я ровно, хотя произносить это вслух не было необходимости. Запрашиваю разрешение на аварийную стыковку и доступ к сервисным галереям. Пауза была короткой. Солма не любили держать поврежденные и нестабильные хабы рядом с бесценным имуществом. Разрешение выдано. Протокол аварийного доступа активирован. «Есть», — сказал я. «Пошли». Трофей медленно сместился к стыковочному узлу. Не к основному, к сервисному. Тому самому, о котором я знал еще задолго до вылета. Магистраль для техобслуживания, доступ для ремонтных дронов. Идеальное место, чтобы зайти незаметно. Ибо после столкновения любая странная активность в этой зоне будет выглядеть нормально. Хаб поврежден, так что его нестандартное поведение не вызовет опасений. Фиксаторы сработали мягко, без удара, без вибрации. Как будто мы всегда здесь и были. «Стыковка завершена», — доложил Федя. «Давление выравнивается. У нас есть доступ в сервисный контур командного центра». Я открыл внутренний канал. «Кира, работа!» «Приняла», — ответила она сразу. «Ни одного лишнего слова». В штурмовом отсеке все пришло в движение. Тихо, быстро, без суеты. Бойцы отстегивались, занимали позиции у шлюзов, проверяли фиксацию оружия и оборудования. Симбиоты выходили из пассивного режима ровно настолько, чтобы быть готовыми, но не светиться. Первая группа ⁇ сервисный тоннель, шепнула Кира по каналу. Вторая резерв остается у шлюза. Третья ⁇ инженерное сопровождение. Подтверждаю, ответил я, работаем. Шлюз открылся. Я до сих пор не привыкну к тому, что может эта машина с его живым металлом. Перегородка просто исчезла, и перед нами открылся темный узкий тоннель, утыканный магистралями и чужой логикой компоновки. Запахов не было, звуков тоже. Только сухие данные на визоре. Первые бойцы ушли внутрь, растворились в темноте. Симбиоты подстраивали форму под тесноту, сглаживали выступы, Убирали все лишнее. Никаких красивых форм, только функционал. Я остался у консоли еще на секунду, глядя на схему. «Высадка началась», — сообщил мне мой симбиот то, что я и так знал. «Пока без реакции со стороны центра. Мы все еще в статусе «Ремонт». «Отлично», — сказал я и шагнул к шлюзу. Когда люк за мной закрылся, я вдруг поймал себя на странной мысли. Самое сложное мы уже сделали. Теперь оставалось только пройти внутрь и сломать то, что Солма считали неуязвимым.